снова вернулись в зал иван обошел его по периметру высвечивая каждую впадину и обнаружил в центре колодец с белыми скобами уходящими в темноту колодец был снабжен толстой прозрачной крышкой в глубине которой светились буквы т ф м и непонятный значок в виде стрелы перечеркнувший круг крышка была откинута «Влезем в какую-нибудь канализацию», — пробормотал костров, глядя на светящиеся буквы. Но выхода нет. Все арки ведут на балкон, а узкие трубы — в колодцы с костями. Смотри, снова те же буквы. Интересно, что они обозначают? Знаешь, мне пришла мысль, что здесь ходили люди. «Через этот колодец?» «Не только. Вспомни лифт, разрушенную лестницу, двери». Да и этот колодец с нормальной лестницей. Паукам все это не нужно. Скобы, ступеньки, двери, широкие коридоры. Значит, строили здание люди? Логично. Но где же они? Почему встречаются только следы до пауки, непонятно как ворвавшиеся в брянский лес? Иван задумался. Но мысль, которая, казалось, все объясняла, ушла, спряталась в ворохе впечатлений. Делать было нечего. Следовало проверить, куда ведет этот колодец. Иван попробовал прочность первой скобы и полез в глубину. Опустившись на высоту своего роста, он неожиданно уперся ногами во что-то упругое. Посветил фонарем вниз, но увидел лишь продолжение колодца. Тем не менее нога упиралась в упругое препятствие, совершенно невидимое. «Что там?» Шепот Тая отразился от стен странной трубы с звонким дребезжащим эхом. «Не понимаю. Не пускает. Ничего не видно, но под ногами словно резиновая подушка. Иван попробовал прочность подушки двумя ногами. Держит. М -м «Да, кажется, и здесь нам не пройти. Влипли. Подвинься, пожалуйста, я тоже попробую» я вылезу. Нет-нет, одна я боюсь». Тая забралась в колодец, и в тот же момент крышка люка бесшумно закрылась за ними, чуть не придавив Ивану пальцы. Прозрачная преграда под ногами засветилась призрачным зеленым светом. Свет собрался в облачко и превратился в пылающие буквы и цифры. тп тысячи. «Мембрана-7», — раздался снизу четкий мужской голос с едва заметным акцентом. «Спуск в пределах хроноперехода. Рекомендуется инкреентная ориентация и псивилинг». Через несколько секунд буквы погасли, а затем неизвестная упругая субстанция, на которой стоял Иван. «Силовое поле», — мимолетно, — подумал он, — «стало опускаться». Костров автоматически ухватился за скобы, но те поехали под руками с той же скоростью, что и невидимое дно. И вдруг наступила невесомость. Тая тихо вскрикнула от неожиданности и выпустила из рук фонарь. Иван чуть не выронил свой фонарь тоже от неожиданности. Показалось, что они сорвались и полетели вниз, в глубину колодца. Но скобы были под руками, Ветер не свистел в ушах, ничего не изменилось, кроме ощущения потери веса. Падали недолго. Упругая сетка поймала их и мягко опустила на твердый пол. Иван перестал поддерживать Таю. Не ушиблась, только испугалась и, кажется, потеряла фонарь. И мой что-то погас. Иван повозился, фонарь вспыхнул, но свет его был не так ярок, как прежде. «Батареи сели, что ли?»